Глава 9. Утром мне стало жарко. Мало того, что солнце настойчиво заглядывало в узкое окно, так я еще и пледом по уши накрылась. Вдобавок под боком лежала живая грелка. «Пашка!» Всю ночь проспала у него на груди, даже сквозь сон чувствуя биение чужого сердца. Хотя почему чужого? Совсем не чужого, а очень даже родного. Сладкие воспоминания о событии вчерашнего вечера накатили, заставляя краснеть и счастливо улыбаться. Я подвинулась ближе к нему и уткнулась носом в жесткую бороду. На груди. Борода на груди? Это что-то новое. Отодвинувшись, приоткрыла один глаз и обнаружила прямо перед собой огромную умиротворенную собачью морду. Бродский, сволочь опять ночью к нам в кровать просочился. Забрался под одеяло, сдвинул меня к краю, а опавла к стене, голову положил на подушку и приспокойно спал, тихо посапывая. С одной стороны, я к нему жалась, а с другой Павел обнимал, а вот устроился нахал. Стараясь не разбудить сладко спящих мужиков, я выбралась из кровати и, закусывая губы в тщетных попытках сдержать смех, стала одеваться. Дровосек во сне заворочился. Потом своей здоровенной лапищей нащупал собаку и бесцеремонно подтянул ее к себе. Бродский что-то проворчал, счастливо вздохнул и продолжил спать. «Боже, какие они милые, и как жаль, что у меня нет под рукой фотокамеры. Отличный бы получился снимок, красивый, трогательный, а главное, им потом можно было бы злостно шантажировать здоровяка». Я представила себе эту картину, не удержалась и прыснула со смеху, тут же зажав рот руками, но было уже поздно. Волкодав проснулся, поднял с подушки косматую голову, посмотрел на меня мутным сонным взглядом, В знак приветствия вяло шевельнул хвостом и зевнул, демонстрируя внушительные зубы. Потом попробовал встать, но не тут-то было. «Не возись!» — сонно пробухтел Павел. Пес снова попытался выбраться на волю, за что тут же был снова прижат сильной рукой к дивану. «По жопе получишь!» — пригрозил дровосек, все так же не разлепляя глаз. Бродский беспомощно посмотрел сначала на меня, потом на хозяина и, попробовав притвориться змеей, Пополз к краю. «Юля!» — протянул спящий бородач. Псина вздохнула, обернулась к нему и, тихонько поскуливая, лизнула лицо. Павел улыбнулся. «Нарываешься?» Бродский, недолго думая, лизнул ещё раз. «Проказница!» Еще какая!» — хрюкнула я. Услышав мой голос, Павел тут же открыл глаза изумленно уставился на волкодава, а тот воспользовавшись замешательством еще раз смачно провел языком по заросшей щеке ах ты гад блохастый!» — пророкотал павел норовя схватить пса за шкирку косматая зверюга попыталась соскочить с дивана но запуталась в одеяле и рухнула обратно угодив прямиком на хозяина твою ж мать выдохнул тот сколько эта псина весит килограмм восемьдесят не меньше бедный дровосек А еще более бедный диван. Такого зверского обрушения он вынести не смог. Одна из ножек предательски подломилась, и диван с грохотом завалился. Пес скатился на пол, шустро вскочил на ноги и, улучив момент, бросился во двор подальше от сердитого хозяина. А сам хозяин сидел, выпучив глаза и зачем-то прижимая к себе твердую, как камень, подушку. «Вот тут меня пробрало. Держаться больше не было сил, поэтому я засмеялась». Громко в голос, держась за бока и смахивая набежавшие слезы. «Очень смешно!» — смущенно проворчал Паша. Он откинул в сторону подушку и попытался встать, но этого не выдержала уже вторая ножка. Тоже сломалась. Да так удачно, что диван подскочил, треснул, и из обшивки вылезла ржавая пружина. Потом еще одна и еще. Мужчина больше медлить не стал. Проворно скатился с разваливающегося царского ложа и встал рядом со мной. Мне было смешно и стыдно одновременно. Смешно, потому что утро выдалось веселым, а стыдно, потому что на дровосеке ничего, кроме бороды, не было. Все, Ха на дивану. С наигранной скорбью в голосе я подвела неутешительный итог. Старик не выдержал нашей бурной ночи. Придется покупать новый, покрепче, чтобы троих запросто выдержал. Юль, хватит ржать. Я пытаюсь, но не выходит. А если так? Сгреб в охапку и поцеловал так, что искры из глаз посыпались, а смех тут же сошел на нет. Все еще смешно?» «Уже нет». Встав на цыпочки, потянулась к нему, требуя продолжения. «Но надо убедиться. Плутовка. Ворчум». Отвечая на его поцелуй, я поняла, что вот это странное утро самое лучшее за последние годы. Даже нет, не за годы, а за всю мою жизнь. Я чувствовала себя настолько живой и счастливой, что даже не верилась, что такое бывает». И все это благодаря дровосеку.